Накормить демона Булгария – погибшая сестра Руси. Она занимала леса и степи Средней Волги и Нижней Камы. Столицей был город Булгар, один из самых больших в Европе. Булгарский город Ибрагима и город Джукетау русские называли Брехимовым и Жукотиным. Главным торговым путем Руси был путь из Варяг в Греки. Главным торговым путем Булгарии был Великий меховой путь из персов в Югру. От Каспия он поднимался по Волге и Каме, и дальше уходил по Чусовой к Сибири. Сами булгары не совались в жуткие горы и дремучие леса, в страну Яджуджи и Маджуджи. Они благоразумно оставались в Приуралии, где основали четыре города фактории. В Сибирь к опасным уграм-вагулам булгары из своих факторий посылали пермяков-финов, купцов из местных жителей. Булгария оказалась сокровищницей древней Персии, где ислам навел новый порядок. Учение Магомета запрещало изображать людей и животных. Все драгоценности с чеканками и рисунками из Персии потекли на экспорт. Но и в Булгарии они не залежались. Ислам пришел сюда вслед за кубками. Куда теперь девать накопленные богатства? Обменять на меха Яджуджем и маджуджем. У Тараватой Булгарии было огромное будущее. Но явился хан Батый. Монголы долго и страшно убивали Булгарию. Резали всех, кто выше тележного колеса. В 1237 году Булгарии не стало. Но и после гибели... Она переформатировала победителей. Это от булгар переняли ислам татары и башкиры, тюрки по Волжье, дети Золотой Орды. На месте булгарских городов Казан и Алабуга татары возвели Казань и Лабугу. Унаследовали они и Великий Меховой Путь. Путь работал до взятия Казани Иваном Грозным. Потом его крепко оседлали Строгановы, что и вызвало ярость Бухары и Кучума. Вся история русско-татарской Евразии до Петра Первого – борьба за соболей. И Демидовы вбили в свой герб соболя, чтобы показать – теперь главной русской валютой будет их железо. А памятью о Великом Меховом Пути осталась скала «Дыроватый камень». Она стоит над часовой, над дорогой древних караванов. Будто окликая идущих, скала раззявила пасть пещеры. Это языческий демон требует от путников пищи, жертвы. Пещера недоступна без веревок. Как же накормить божество? А от него зависит удача. Немало найдется охотников разжиться чужой пушниной или серебром. И торговцы многие сотни лет пускали в пасть демону стрелы. В наконечники втирали красную охру, символ крови жертвенного животного. Попадутся цирки в пещеру, накормят хозяина скалы и будет все как надо. Не попадут – беда. В 1938 году уральские археологи бесстрашно обшарили пасть демона и собрали наконечники. Ведь интересно же, сколько раз на Великом Меховом Пути демон получал свою пищу. Итог поразил. 22 тысячи кормежек.